Но вот, без всякой команды, кони стали возле маленькой занесённой снегом избушки. Соскакивая в снег, ямщик сказал: "Здесь ночуем. Это наша станция". Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было. Ямщик Быстровский вскипятил чайник, принесли из саней сумку с продуктами. Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту. За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу. Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраса на ней были навалены сухие листья. Гек не любил спать ни у стены, ни посередине. Он любил спать с краю. И хотя ещё с раннего детства он слыхал песню Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, Гек всё равно всегда спал с краю. Если же его клали в серёдку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чук у стенки, Мать посередине, а гек с краю. Емщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудрёме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими. «Вот как далеко занесло нашего папу!» И Гек подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук – Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжёлыми шагами. Так и есть. Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочилось, и Гек понял, что это мимо окна прошёл медведь. Злобный медведь. Что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать? чтобы мы его никогда не увидели. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьём и острой саблей. Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилось луна. Чёрно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот, вовсе не медведь, а просто это отвязавшееся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришёл угрюмый.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 Зе гудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой, и разом ударили залпом его тяжёлые грозные орудия. Хорошо. Только стреляйте ещё, а то одного раза им, наверное, мало. Мать проснулась от того, чтобы её дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочились. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей толкнуло что-то твёрдое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель. Мать швырнула пружину за кровать, при свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть, но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и покачивая тихонько подула на его тёплый лоб. Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон а газ. Тогда мать встала и в чулках без валенок подошла к окошку. Ещё не светало, и небо было всё в звёздах. Иные звёзды горели высоко, а иные склонялись над чёрной тайгой совсем низко. И удивительное дело, тут же и так же, как маленький гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло её беспокойного мужа, наверное, и немного осталось мест на свете. Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъёмах ямщик соскакивал с саней и шёл по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с слытьми и сонями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал: "Ну, вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне И стоит ихняя база. Эй, но! Наваливай. Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дёрнули, и они дружно плюхнулись в сено. Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке. Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трём домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаяли собаки, не было видно людей, не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только Было бокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево. Мать в страхе спросила у имщка: "Ты куда же нас привёз? Разве нам сюда надо?" "Куда? Редились туда и привёз. Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер 3". Да вот и вывеска на столбе, читайте: Может быть, вам нужна база под названием номер 4, так то километров 200 совсем в иную сторону. Нет, нет. Нам нужна это самое. Нет, ну ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди? Я не знаю, куда бы им деваться. На прошлой неделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были, восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять. Вот еще забота, не волки же их всех поели. Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку. И сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке. Вскоре он вернулся. Изба пуста, пустая. А печка тёплая, значит, здесь сторож. Да, видать, ушёл на охоту. Ну, к ночи вернётся и всё вам расскажет. Да что, он мне расскажет? Я и сама вижу, что людей здесь давно уже нет. Это я уж не знаю, что он расскажет. А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.